Глава 4 «Итак, каков наш план?» — спросила на бегу лазурь. «О чем ты?» — повернулась к ней Ирма. Их группа из десяти валькирий на максимальной скорости неслась к ближайшей казарме. Чтобы охватить больше объектов и посеять среди защитников максимум суеты, Пирра разделила своих воительниц на два отряда. Первым командовала она сама, а второе передала в подчинение Ирме, как самой опытной из валькирий. Самонадеянно? Возможно, если забыть об уровнях этих девушек и о их боевом опыте. Они же сами чувствовали себя лисами в садке с кроликами. Валькирии даже не думали о боевом порядке, а просто мчались со всех ног. Как-никак, а шум в надвратной башне не мог остаться незамеченным. Следовательно, и защитники Утеса не будут долго оставаться беззащитными. Сколько, по идее, нужно минут или секунд, чтобы надеть броню, распределить оружие и выступить навстречу угрозе? Ответа Лазурь не знала, но понимала, что время сейчас играло против них. «Ну, как мы будем действовать?» — уточнила девушка, сворачивая за угол улицы. «А как мы действовали до этого?» — рассмеялась Ирма. Вот впереди показались казармы стражи Уже отсюда, с другого конца улицы, можно было различить маты, крики игроков внутри. Выходит, тепленькими защитников им не взять. Или... так думала Лазурь. «Просто берешь и... импровизируешь...» С хохотом выкрикнула Ирма и влетела всем телом в деревянные оконные ставни. Тени выдержали натиска валькирии и разлетелись в щепки. Ирма же, пролетев пару метров, сгруппировалась и оказалась лицом к лицу с полуодетыми солдатами утеса. Девушка коварно облизнулась сверкнув ослепительной улыбкой. «Ну что, мальчики, потанцуем?» Лазурь, решившая войти через дверь, невольно закатила глаза. «О, великая система!» И почему она не пошла в ткачихи, госпожа Геля? «Это шутка какая-то», — дернулась века пирры. Она, наверное, в первый раз наблюдала столь демонстративную трусость. Или же рациональность. Нет, первое определение было точнее. «Эй, а ну выходите на честный бой, подлые гады! Здесь никого нету! Идите, куда шли, а нас не трогайте!» — выкрикнули им издания. «Я ведь не одна это вижу». Спросила у Пирра одна из валькирий. «Не одна», — кивнула рыжая воительница. и утеса?» Забаррикадировались в казарме. «Разве они не должны, ну...» «Атаковать нас как раз, а не защищаться?» Смущенно почесала щеку валькирия. «Они же вроде как свой поле обороняют а мы его захватываем». «Ну, как бы да, но, кажется, к ним это не относится», — пожала плечами Пирра. После чего обратилась к запершимся игрокам. «Солдаты Утеса, лорд Спарта готов пощадить вас, если вы сдадитесь на его милости и станете рабами спарта Ваши преступления не будут забыты, если вы их совершали, но у вас все равно появится шанс на новую жизнь», — выкрикнула она. «Пошла к черту! Мы ни за что не сдадимся! Лорд Собо пришлет подмогу, и вот тогда-то вы все споете!» — ответили ей. «Кажется, они поняли, что противостоять нам в открытую — это не выход» а потому решили дождаться главных сил из дворца. Догадалась Валькирия. Пирра пожала плечами. Вот только эти главные силы сейчас несколько... заняты. А потому, девочки, у кого там был факел? Ухмыльнулась рыжая. Вот, возьми мой. С улыбкой протянула ей требуемая собеседница. Славно. Кивнула Пирра. Пора выкурить парочку грубиянов из своих норок. Кажется, что Алекс, что Архонт не раз называли собой идиотом и расфуфыренным индюком, который ни на что не годен. Что ж, стоит отметить, что они явно недооценили этого мужчину. Когда дело касалось его жизни и личной безопасности, Собо действовал стремительно и довольно эффективно. Иначе как можно объяснить тот факт, что всего-то за чуть меньше получаса весь утес превратился в непроходимый лабиринт, полный баррикад, засад и прочих неприятных подарков от местного лорда и его подчиненных? Так и сейчас, выбравшись на очередной перекресток, Наш отряд упирается в баррикаду, выстроенную из мебели, строительного мусора и всевозможных элементов декора. А точнее, едва не налетают на стрелков за этими укреплениями, которые при моем появлении моментально дают залп. «Черт возьми!» — ругаюсь я, выставив перед собой ладонь. Телекинетический барьер с глухим звоном принимает на себя стрелы, а также несколько горшков с маслом. «Здесь лорд Спарты! Повторяю, лорд Спарты на нашем участке!» — звучат голоса защитников. Я что, настолько известен, что по всем полисам уже разослали листовки с моим портретом? Иначе как объяснить их скорость распознавания? Или виной тому магия, которую мне пришлось применить? Весть о лорде Калдуне пронеслась по всей известной части нового мира. Вот она, народная слава. «Парни, залп! Не поворачивая голову, отдаю я приказ». Гвардия за моей спиной в едином жесте метает вперед дротики, которые со свистом пролетают над баррикадой и собирают кровавую жатву со стороны солдат Утеса. У них-то телекинетического щита нет. Хотя у гвардейцев не было такого навгометания, как у Валькирий, но короткие убойные плюмбаты входили в обязательный комплект вооружения каждого из них. Учитывая их компактные габариты, закреплялись они прямо на тыльной стороне каплевидных щитов. На убойность в ближнем бою, с учетом силы броска, они выдавали не хуже залпа из пистолетов. Но не все так просто. Когда мы уже готовы были брать баррикаду штурмом, я замечаю фигуры на крышах зданий. «Щиты!» — следует моя команда. Гвардейцы реагируют моментально, что и спасает их жизни от последовавшего градострел. Но разве на этом защитники бы остановились? О, ни в коем случае. Следом идут уже знакомые мне горшки с горючим. А от такого уже хрен там спасет щит или металлические доспехи. Только хуже сделают. Сваришься в них, как курица в духовке. Поэтому, резко выдохнув, я вскидываю руки, чтобы прикрыть у нас все тем же телекинетическим барьером. На этот раз в форме купола. И как раз вовремя. Горшки наталкиваются на стенку барьера и вспыхивают огненным цветком. «Жидкий огонь просто стекает по куполу, ослепляя меня и гвардейцев, и в то же время предоставляя время защитникам для перегруппировки». «Нет, так дело не пойдет. Не хватало мне, чтобы мы тут еще и застряли». «Погода, твой выход!» Обращаюсь к Магессе, которая впервые попала в настоящую битву, и сейчас в ужасе жмется ко мне, словно собачонка. «Кидай иллюзию на утесовцев за баррикадой и на крышах!» Та взволнованно кивает, но быстро берет себя в руки и, прикрыв глаза, взмахивает ладонью. «Демоны!» «Ах! Это еще что за дрянь! Уйди, противный! Акстись, демон! Акстись! Кому сказал?» «Монстры! На полис напали монстры! Спарта привела с собой монстров!» Звучат звуки столкновения металла о металл. Ошеломленные и взвинченные до предела защитники нападают на своих же товарищей, видев тех демонов и посчитав тех за монстров. Игроки, на которых наслали иллюзию, пытаются оправдаться, но их голоса также искажены магией погоды, а потому воспринимаются остальными в виде злобного и раскатистого рыка. Особенность магии погоды, как я уже выяснил, в том, что она направлена не на объект иллюзии, а на того, кто смотрит. Именно они видят в окружающих демонов, причем самых страшных, каких только может представить их воображение. На какое-то время обо мне и гвардейцах и вовсе забывают». Угу, какая там спарта, когда всего в метре от тебя объявляется рогатая демонюга с красными, как два ночных фонаря, глазами? Убей сначала его, а потом можно и к спартанцам вернуться. Собственно, этой заминкой я и пользуюсь. Гвардия! Залп! Рычу я. Солдаты сразу же следом посылают два десятка дротиков в баррикаду. Вот только сейчас я придаю снарядам серьезное ускорение посредством телекинеза. «Раз!» и дротики прошивают мебель, декоративные колонны, столы и стулья, после чего пронзают и сражающихся меж собой защитников. «Вперед!» — бросаюсь я среди первых на порушенные баррикады. Жидкий огонь уже давно стек с купола, открыв нам путь к основным силам утесовцев. Гвардейцы мощным натиском ломают остатки укреплений и добираются, наконец, до оставшихся защитников. Два десятка спартанцев без особых проблем крошат на куски 30 утесовцев. Стрелков же на крышах я методично выбиваю, отправляя стрелы и горшки с маслом обратно своим отправителям. Уже вскоре здание вокруг нас охватывает пламя, но до того, чтобы тушить его, никому сейчас нет дела. Все заняты кровопролитным сражением. Одним из многих, которые нас еще ждут. Кто-то говорил, что собой идиот, а я отвечу, что он... Тот еще скользкий гаденыш. «Они побежали сюда!» Звучало эхо в коридоре. 3 «Убить диверсантов!» Вот появился отблеск от света факелов. «Два!» «Давайте быстрее!» А следом и сами силуэты стражников. «Один!» «Сейчас!» Шикнул малой. В следующую секунду он и четверо его подчиненных подтянулись на парапет, оказавшись сзади из флангов очередного отряда. Утесовцы не успели толком и среагировать, как в их сторону полетели метательные ножи. Ха! Двое тут же погибли, получив снаряды в шею и в спину, но еще трое остались живы. Черт! Засада! Выкрикнул лидер группы, прикрывшись щитом. Малой, недолго думая, выбрал именно этого солдата своей целью. Сдохни, спартанец! Заревел лидер, взмахнув клинком наотмашь. Малой методично нырнул под широкий замах, не забыв ударить кинжалом в подмышку своего врага. Мечник зашипел, и его рука повисла плетью. Напоследок он попытался ударить Малого щитом, но парень прыжком ушел вверх, по пути вонзив кинжал под открытое забрало стражника. Противник рухнул безвольной куклой на холодный камень. Когда же Малой обернулся, то увидел свою четверку разведчиков, уже закончивших разбираться с оставшимися солдатами «Утеса». Причем его внимание не избежало учащенное дыхание парней, как и выступивший пот на их лицах. «Фух!» С каждой группой становится все сложнее и сложнее. Пожаловался Шорох, один из лучших игроков в подчинении Малого. Остальные молча кивнули, не став тратить энергию на разговор. Трупы игроков под ногами уже начали исчезать в золотистых искрах. «Не расслабляться, ребята!» Вздохнул Малой, очистив кровь с кинжала об одежду лидера патруля. «Нам еще работать и работать!» Да, он успел это сделать до того, как тело врага рассыпалось в прах. Уж простите, но он привык заботиться о своем оружии. Тем более, что хотя у Малова появилось все больше вариантов различных убийственных приспособлений, но он все еще предпочитал тот артефакт, что подарила ему система, а затем вернул лорд Шурик. Чем выше становился уровень Малова, тем больше знаний ему предоставлял его таинственный кинжал. Класс ассасина оказался просто подарком судьбы. Бешеный баф к ловкости и интеллекту, а также куча специфических пассивок, которые всячески повышали его незаметность и способность к проникновению. И это уже не говоря о тех редких активных навыках, которые он получил практически перед миссией в Киото. Мысли Малова нарушил грохот доспехов с противоположного конца стены. К ним навстречу спешил еще один патруль. «Да что же это такое? Почему против них пятерых послали, кажется, уже третий или четвертый десяток солдат? Так никакой выносливости не хватит, чтобы от них всех избавиться». «Что будем делать, шеф?» Потянулся шорох, отчетливо хрустя позвонками. Малой криво улыбнулся. Скорее даже оскалился. «Работать? Что же еще, господа хорошие?» — фыркнул он, после чего натянул пониже капюшон плаща и двинулся первым навстречу стражу утеса. «Толкай, если хочешь жить!» — кричал заряжающий. «Да толкаю я!» — отвечал ему в том же тоне помощник. «Толкай быстрее!» — не сдержался заряжающий. «Куда уж быстрее! Поверь мне, есть куда!» Пока утес был погружен в гущу сражения, незадействованные катапульты на внутренней, обращенной к морю стене, медленно, но верно обращались лицом к полису и его плотной застройке. Оставалось едва ли не несколько минут до того, как эти смертоносные оружия покажут утесу и его жителям всю свою ужасающую мощь. «Будь ты проклят шпион!» прошептал стражник, после чего завалился на бок и перелетел через парапет. Прямо вниз головой на скалы. Малой судорожно выдохнул. Какой это уже противник на его счету? Восьмой, десятый, тринадцатый. Ох, тело уже вовсю ныло. Да и он сам явно сбился со счета. «Шеф! Черт возьми! Мы так больше не протянем!» Взмолился Шорох. «Надо, Федя, надо!» Хлопнул его по голове малой, оттолкнувшись от края стены. Тела стражников и сливали под ногами, предоставляя хоть и блеклые, но какой-никакой свет. Свет, которого оказалось достаточно, чтобы разглядеть творящееся на стене в нескольких десятках метрах от нас. «Они что, совсем с ума сошли? Они же разворачивают катапульты лицом к Полису!» — выругался Малой. «Может, это ошибка какая? Или осечка?» — предположил Шорох. «Осечка в развитии у заряжающих, ты имеешь в виду?» — не повел Малой. «Нет, эти гады, похоже, задумали разрушить Полис вместе с лордом Шуриком и всеми атакующими. Ценой своих же жителей...» Охнули разведчики. «Жителей еще можно набрать, а вот нашего лорда еще попробуй одолеть в прямом бою», мрачно заявил Малой. «Они не могли это просто так оставить. Даже лорду Шурику будет тяжело избавиться от Собо, при этом обеспечивая прикрытие гвардии от огня метательных орудий. Заметить же неладное у него вовремя не получится. С улиц утеса внешняя стена не просматривается. Хотя погодите, у них же есть короны подчинения!» «Прием, прием!» — говорит Малой. «Утес разворачивает катапульты к полюсу. Будьте готовы к обстрелу. Я попробую их обезвредить». Все, доклад ушел. Лорд Шурик, как и остальные, его получили. А им же остается только заняться обслугой самих катапульт. Малой осмотрелся. И осознал, что несколько поспешил с выводами. Между внешней стеной, ограждающей утес по суше и внутренней оберегающей его с моря, имелась пропасть в пару десятков метров. Стены не были соединены изначально. В некоторых участках их заменяли скалы. А потому, если Малой хотел добраться до катапульт, то ему потребуется совершить невозможное и перелететь через пропасть. Будь здесь лорд Шурик, то он наверняка бы смог подкинуть Малого на ту сторону. Но его здесь не было. А потому следовало решать возникшую проблему самостоятельно. Малой тяжело вздохнул. Кажется, ему придется сыграть в эту игру, пан или пропал. Веревку! скомандовал Малой. Шорох без нареканий передал ему желаемое. Даже если Малой перелетит через пропасть, то ему еще потребуется перетащить за собой товарищей. Одному ему явно не справиться с десятками игроков у катапульт. Там ведь и охрана должна присутствовать. А выносливость у него, между прочим, не бесконечная. Снова вздохнув, Малой обвязал вокруг пояса моток веревки, а второй конец тот же шорох затянул вокруг парапета. «Подбросьте меня, шорох, лак!» «Приказал он подчиненным». «А ты уверен, шеф, что это хорошая идея?» Понял его задумку Шорох. «Не хорошая, а просто отличная, мать его! Огрызнулся сосредоточенный разведчик. «Меньше слов, больше дела!» «Надеюсь, вы умеете летать, шеф!» Кивнул ему подчиненный. «Я умею кое-что получше, чем просто парить в воздухе!» Усмехнулся Малой, отходя назад на 10 метров и беря дистанцию для разбега. «Что же?» Шорох и Лакс сцепили руки перед собой, сформировав подобие моста. «Сейчас сами увидите!» — рыкнул Малой и устремился к краю стены со всей доступной ему скоростью. Едва ли не за секунду он преодолел расстояние и наступил в прыжке на хват двух разведчиков. Те взревели и подкинули Малого вверх, позволяя ему набрать 3-4 метра в высоту. Вот только этого все еще было недостаточно, чтобы перелететь через пропасть. Что поняли и разведчики? «Шеф!» А следом... Малой наступил на воздух и оттолкнулся от него, как от невидимой ступеньки. «Двойной прыжок!» Так назывался один из очень специфических навыков класса «Ассасин». «Охренеть!» — воскликнул шорох. «Водает!» — воскликнули остальные. Малой победно ухмыльнулся, а затем скорчил гримасу, когда понял, что падение все равно оказалось слишком стремительным и что его планом взлететь на внутреннюю стену было не суждено исполниться. «Будь ты проклята, система!» — простонал малой, падая в непроглядный мрак ночи.